«Муж на уикенд», автор Кира Форди. Читает Лёля Русская. Глава первая. С этой заносчивой стервой жизнь свела меня несколько раз за короткое время, и всегда наши встречи были подобны взрыву сверхновой. Мы не взлюбили друг друга с первого взгляда. Такую чистую неприязнь я испытывала впервые. Мне не нравилось в девице все. Никак она одевалась, никак накладывала макияж, никак пахло. О, этот запах сладкий, терпкий, тягучий, как патока. Он вызвал спазмы в желудке и потом еще долго преследовал меня повсюду. И я ловил себя на мысли, что постоянно принюхиваюсь, и когда чувствовал его рядом, даже испуганно оглядывался. Этот аромат незнакомых духов с чем-то смешанный. Самое отвратительное, что я когда-либо вдыхал. Впервые я увидел эту девицу при весьма неприятных для меня обстоятельствах. Совещание катилось, как и положено, по наклонной. «Все плохо. Сплошной провал. Нет просвета. Денег не хватает. Партнеры разрывают сделки. Я слушал полухо. Ничего нового. Так было при АЦ, и у меня не лучше». Когда-то процветающий отель постепенно приходил в упадок. И как поднять его уровень, пока не представляю. Да и не слишком стремлюсь. Кручу в пальцах ручку по давней привычке и скучаю, едва сдерживаю зевоту. Раз бизнес приносит одни убытки, надо от него избавиться. К чему такие муки? А дальше что? А ничего. Свобода, свобода. И еще раз – — Свобода! Достало все. Хочу на необитаемый остров, чтобы только я на байке, океан и парочка смуглых мулаток. Хочу туда, где не найдут меня кредиторы, не достанут отец и обиженные компаньоны. Прислушиваюсь. — Что там бубнит менеджер по продажам? В связи с закрытием туристического направления на восток бронирование мест в отеле упало на двадцать процентов. Голос от плохой новости тоже упал до шепота. Мужик, наверное, думал, что я не услышу. Зря надеялся. Слух у меня, как у кота. Только что ушами не могу вращать на восемьдесят градусов. «Почему оно закрылось?» Лениво спрашиваю и оглядываюсь. Пары ветра бросает в окно дождевые струи. «Денек тоже подстать над строению. Эм, поворачиваюсь и в упор смотрю на низкого человека с глубокими залысинами на лбу, которые сейчас блестят от пота. Этот менеджер раздражает меня до зубовного скрежета. Большего зануды я в своей жизни не встречал. Выгнал был давно. Да лень, скоро и так все развалится. Ну, я жду ответа. Клиенты недовольны обслуживанием. Едва слышно бормочет, он видит мое внимание и отводит взгляд. Его пальцы нервно бегут по клавиатуре ноутбука. Картинка в презентации меняется. На экран выплывает полуобнаженная красотка, прикрытая лишь кокетливым кружевным фарточком. Менеджеры отделов, застывшие в ожидании бури, невольно прыскают в кулаки. «Это наша горничная?» Нейтральным тоном спрашиваю я, хотя тоже едва сдерживаю смех. «Понятно, почему традиционный Восток перестал бронировать места в отеле. Еще духовную девственность важные мужи потеряют». «Что?» Менеджер смотрит поверх очков, и тут до него доходит смысл сказанного. «О, простите, это не то, совсем не то. Где же оно?» Пальцы мелькают над клавиатурой, но уже поздно. Сотрудники покатываются со смеху. Улыбаюсь я. Настроение совещания меняется, и день уже не кажется таким мрачным и унылым. «А кто мешает хорошо обслуживать клиентов?» Уже серьезно продолжаю пытку. Но «Вопрос ни о чем». Я и сам прекрасно знаю, что сотрудники увольняются, недовольные постоянными задержками зарплаты, раздраженные проблемами администрации и хозяином, то есть мною, которому на все наплевать. Мне и правда были до фонаря эти траблы. Байк, теплая компания друзей, кожанка и ветер в лицо. Вот и все мое счастье. Так я думал до того момента, пока в воспитательных целях папаша не повесил на меня этот московский отель. «Хватит, Владка лесить по дорогам!» – заявил он, позвонив однажды. «Пора и за ум браться. Сам как-нибудь справлюсь со своей жизнью!» Огрызнулся я и уже хотел отключиться, но не тут-то было. Мой драгоценный родитель огорошил по полной программе. «Ты сейчас в Москве, так ведь?» Ну, настораживаюсь, не нравится мне этот вопрос. В золотом ключике авария. Съезди, разберись. Но, возразить я не успел, только услышал в трубке короткие гудки. Несколько раз потом набирал номер отца, но абонент всегда был недоступен. Проигнорировать приказ не посмел. Вдруг перестанет снабжать деньгами, вот и поехал разбираться. Лучше бы этого не делал. В золотом ключике был настоящий потоп. Лопнули старые трубы, вода залила несколько этажей. Постояльцев пришлось срочно эвакуировать и разместить в других отелях. А заодно поругаться с администраторами, допустившими эту проблему. Правда, я больше кричал, чем давал дельные советы. Но это не важно. Потом я руководил работниками управляющей компании, приехавшей по вызову, подписывал какие-то бумаги и счета, И даже носил оборудование. В результате не заметил, как оказался по уши втянут в дела отеля. Будь он не ладен, взорвать бы его к чертям собачьим. Сам драгоценный родитель живет теперь в Испании и наслаждается заслуженным покоем. А я... Стою с места и потягиваюсь. Куртка приятно хрустит, тонкий запах дорогой кожи дразнит нюх, Я предвкушаю удовольствие от того, что сбрасываю обузу с плеч. Ксюха ждет меня дома, потом поедем на дачу к Ваньку, моему лучшему другу. А может и не поедем, будем остатки дня валяться в постели. Красота! От приятных мыслей мурашки бегут по спине. Менеджеры настороженно смотрят на меня, но я уже несусь к двери и кричу на ходу. Вы это, к следующей неделе приготовьте несколько вариантов предложений по улучшению работы отеля. Как? Дружный выдох задерживает меня у выхода. За это время невозможно. Не понял. Вы чем-то недовольны? Мозгами пораскиньте. За что вы получаете высокую зарплату и премиальные? Но я уже выскакиваю в приемную. Все, свобода. Лечу, расправив паруса к лифту, бегу по холу, стараясь не замечать обветшаний и упадок. Но взгляд невольно цепляется за потертые диваны и кресла, облезлую штукатурку на колоннах, через один горящие светильники на стенах. К черту все! Вперед на улицу! И плевать на ливень и на ветер. Главное — глотнуть полной грудью свежего воздуха. Бросаю ключ от байка парковщику, и тот убегает в гараж, а я жду его в стороне. Вход в отель закрывает широкий навес. Он спасает гостей от непогоды, машины подъезжают вплотную к широкой площадке перед дверью. Швейцар услужливо кланяется, наверное, старается при мне, и подает руку в белоснежной перчатке очередному постояльцу, но он не успевает. Из водительского места выбирается молодая дама в красном брючном костюме. Сама элегантность и грация. Девушка одергивает жакет, поправляет брюки. Не слишком высокая, но очень стройная. Про таких, говорят, ноги от ушей растут. Ее лицо скрыто за большими темными очками. Волосы убраны в высокий длинный хвост. На коже ни одного изъяна. А по-детски припухлый рот Так и выпрашивает поцелуй. «Красивая!» — невольно отмечаю я. «Интересно, губы свои или накачанные?» Отворачиваюсь. С такими кобылками я не связываюсь. Даже представить не могу эту леди верхом на байке. «Молодой человек!» Вдруг слышу недовольный голос. «Вы это мне? А кому же еще? Стоите тут, ворон считаете. Работай!» В меня летят ключи от машины. Рефлекторно ловлю их и провожаю ошарашенным взглядом девицу. «Ничего себе! За кого она меня принимает?» «Владислав Борисович!» — ко мне бросается испуганный швейцар. «Давайте я сам!» Но я качаю головой и иду к машине. Сажусь в салон». Ноздрями втягивают терпкий аромат духов, щедро сдобренный чем-то сладким и оглушительно чихаю. «Что за вонь? Бррр!» Завожу мотор, и тут шальная мысль бьет меня в висок. «А что если парковщик? Ты за парковщика еще ответишь!»